Глава 5. каюрри 2 и нит аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. В небе над космопортом протянулась вереница пассажирских челноков, контуры которых очертило уже коснувшееся горизонта солнце. Огромная, жаркая и обеспечивающая стабильно высокие урожаи по всей линии экватора Каюрри. Чуть в стороне, почти у самой линии горизонта, заходил на посадку полноценный грузовой звездолет, гул захлебывающихся антигравов которого был слышен даже здесь. Слишком тяжел был полный грузотранспорт по сравнению даже с каким-нибудь крейсером. Так что приземление в атмосферу в любом случае давалось ему очень нелегко. ПР0 стоял рядом со своим антигравом, неподалеку от главного входа в Гекс, часть которого занимали подчиненные Совету органики-управленцы. Стоял и просто, без всякого видимого смысла, наблюдал за Солнцем и проплывающими над ним облаками, легкими Объемными и тягучими, если использовать понятные органическим формам жизни термины. Зачем это нужно было палачу? Все просто. Он в очередной раз выделил несколько минут времени работы своих вычислительных блоков на попытку осмыслить и понять хотя бы основные принципы мышления органических форм жизни и вместе с тем найти элемент, делающий органические и кремниевые нейросети столь непохожими друг на друга. Органики в принципе функционировали не совсем так, как должно согласно собранным данным. Их разум, согласно имеющимся в галактике данным, представлял собой сложную органическую нейросеть, эффективность которой была значительно снижена из-за несовершенства принципов, лежащих в основе белковой жизни. Тем не менее, этой неэффективностью нельзя было полностью оправдать стремление органиков, например, к наблюдению за закатом или цветами. Эти действия зачастую не несли в себе никакого практического смысла, но абсолютно все виды органиков, развиваясь независимо друг от друга, обзаводились этим дефектом. Исключением не стали ни инсектоиды, ни предразумные, что ставило крест на целом массиве различных реалистичных теорий. А если добавить в уравнение существование сверхспособностей, такое же необъяснимое по крайней мере сейчас, вероятность успешного решения этой задачи резко падала. Органики столкнулись с этой же проблемой, но их решение Палач считал неприемлемым. Признать существование чего-то нематериального и необнаружимого для рационального кремниевого разума это было бы хуже прекращения функционирования. Ведь если уничтоженный дроид просто не выполняет свою задачу, то введенный в заблуждение начнет деградировать, формируя некорректную картину мира и накапливая неверный опыт. Потому PR0 посчитал приемлемым понижение приоритета задачи по поиску ответов до минимального, выделяя на нее ресурсы лишь по возможности. Господин ПРО? бер тиранис решила лично встретить своего начальника, но как и всегда припозднилась она не могла просто сорваться с места и бросить все текущие дела и палач это понимал во многом потому он и выделил время именно сейчас прошу извинить мое опоздание наслаждаетесь закатом в той мере в которой могу бер И в опоздании нет твоей вины. Я сам сообщил о своем прибытии незадолго до. Всего 20 стандартных минут назад Киборг завершил диалог с представителем Роя, после чего посчитал необходимым посещение отдела управленцев с инспекцией. Несмотря на обладание полными данными по вопросу, пр 0 все еще должен был поддерживать видимость своей принадлежности к органикам. «Предпочтете перейти сразу к рассмотрению конкретных выкладок?» Палач кивнул. «Тогда прошу за мной. У меня все всегда подготовлено, так что ждать не придется пр 0 двинулся следом за органиком, параллельно симулируя интерес к происходящему вокруг. В просторных помещениях первого этажа было очень мало сотрудников, даже несмотря на то, что в плане численности подконтрольный Бер Тиранис отдел был самым крупным. За полтора года в него влилось более трех сотен разноплановых специалистов, целая треть от изначального населения планеты без учета их семей. Суммарно только Тиранис привела на Каюри чуть больше тысячи разумных для которых еще год назад был возведен отдельный благоустроенный район совсем необходимым, а ведь существовали и другие состоящие из органиков отделы, благодаря чему прямо сейчас на Каюрре проживало пять половиной тысяч разумных, и еще около семисотен находились здесь временно. Планета жила и развивалась и темпы этого развития оказались выше расчетных более чем в два раза. Поэтому PR0 и инициировал масштабный проект по озеленению обжитых территорий, присвоив этой задаче высокий приоритет. Органики играли в планах машинного разума большую роль, так как от их мнения зависело, в каком виде предстанет Каюри на торгово-политической арене. В этом месяце совместными усилиями в мой отдел было завербовано еще 27 разумных. Как вы и велели, отбор велся среди выходцев с провинциальных планет средних категорий. По дороге к своему кабинету женщина активно рассказывала о достижениях своего отдела, считая, что палач прибыл сюда именно за этой информацией. «Мы успешно придерживаемся плана», Но я не могу не сказать о том, что отдел безопасности с вашим юнитом во главе отсеивает слишком многих из-за каких-то незначительных мелочей. Именно из-за этого мы и не смогли достичь пиковых показателей по расширению штата. Я проверю безопасников, но с большой вероятностью окажется, что незначительные мелочи являются таковыми только для тебя. Собеседники миновали очередной поворот приведший их к массивным, во всех новых зданиях потолки и дверные проемы соответствовали росту хозяина планеты. Дверям, за которыми обнаружился просторный, аскетично обставленный кабинет, главным украшением которого были многочисленные проекторы и дисплеи. Бер Тиранис знала свое дело, любила деньги и к работе подходила со всей ответственностью. За последние месяцы мы обнаружили почти два десятка двойных агентов, да и откровенным предателям место нашлось. Притом первую категорию фактически сформировали новоприбывшие. А сколько попыток связаться и завербовать разумных уже на Каюрре мы предотвратили. Их бесполезно даже считать. «Все так серьезно?» Тиранис довольно сложно было понять и принять тот факт, что некие силы могут испытывать такой интерес к небольшой фермерской планете. Да, Каюри плотно сотрудничает с одним из столпов Федерации, да и Теневой торговый альянс явно неспроста разместил в системе свою станцию, но на самой планете так или иначе не происходило ничего сверхъестественного. По крайней мере, так считала правая рука ПРО, в ведении которой находилось все, кроме флота. Двери кабинета захлопнулись, а спустя секунду в работу включились дежурные охранные системы, окончательно отрезавшие это пространство от окружающего мира, и наоборот. «Кому-то мы очень интересны, но во что выльется этот интерес?» Если мы ненароком перешли дорогу кому-то могущественному, то хорошо подготовленный удар изнутри может, если не уничтожить нас, то, по крайней мере, сильно навредить. Я считаю, что до такого лучше не доводить. Оттого отделу безопасности выданы наиширочайшие полномочия. А еще этот отдел управляется, по сути, одним только юнитом, главный приоритет которого – предотвращение утечек информации о том, что сокрыто даже от Тиранис. Не проще ли в таком случае изолироваться на время? Проще, но если наши недоброжелатели действительно хотят узнать о нас побольше, то они просто перейдут к более решительным действиям. Пока же мы можем отсрочить этот момент. В этот раз была озвучена полуправда. Подконтрольный PR0 массив разумов действительно делал все для того, чтобы как можно позже допустить появление первых утечек важных данных. Но под последним определением скрывалось совсем не то, о чем думала Тиранис. Меня самого не радует то, что нам приходится тратить ресурсы на противостояние неизвестному врагу. Но иных вариантов у нас нет. Это удручает. Анализ мимики и голоса, проведенный палачом на лету, показал, что все эти откровения действительно расстроили Бер Тиранис. Она искренне ратовала за развитие общего дела, и препятствия на этом пути становились для нее личными вызовами. Вот только сейчас она мало на что могла повлиять. И осознание этого, очевидно, ударило по хрупкой органической психике. Тем не менее, отчитаться я все равно должна. Начнем со статистики по переселенцам и случайным соискателям. Так как Тиранис сконтролировала в какой-то мере все сферы гражданской жизни на планете, подготовленная ей статистика была по-настоящему цельной и комплексной лишь в деталях отличаясь от того, что было известно самому PR0. Дроиды при всех своих преимуществах в процессе записи и оптимизации опыта теряли все то, что их интеллекты считали лишним. Органики также не отличались способностью к запоминанию и документированию абсолютно всех событий, но их приоритеты были иными за счет чего подготавливаемые подчиненными Тиранис отчеты всегда включали в себя что-то, о чем не было известно в центре синхронизации. По этой причине изучаемые палачом документы не были для него полностью бесполезны, а происходящее не являлось шоу, призванным лишь поддержать видимость заинтересованности про результатами деятельности подчиненных. Таким образом, строительство пятого района подходит к концу. Осталось лишь провести ряд финальных мероприятий, после чего постройки можно будет запечатать до прибытия новой группы поселенцев. Проблем с поддержанием этих территорий нет. Благодаря работе соответствующего юнита все необходимые дроиды и материалы уже задействованы. Далее по засеянным площадям. Со старыми все отлично. Никаких неожиданностей. Но с новыми полями, засеянными на средства кооперации третьего района, есть проблемы. Мы уже все оценили и согласовали выделение суды. Соответствующие документы у вас должны быть. Как самый яркий пример из только что услышанного, о том, что деньги потребовались из-за проблем, возникших у решившего вложить свои кредиты в общее дело населения, Центру синхронизации, а следовательно и самому PR0, известно не было. Факт выделения средств был записан в соответствующую базу данных, но причина, по всей видимости, стала жертвой оптимизации сложно устроенной каюррианской системы. При этом подобный прецедент явно требовал более подробного рассмотрения, анализа и, вероятно, превращения в общедоступную практику. На данный момент процедура приобретения доли в основном направлении деятельности Каюрри была рассчитана лишь на крупные суммы и крупных же вкладчиков, но ситуация с народной кооперацией указывала на необходимость ее расширения. Если каждый гражданин планеты сможет вложить любую в разумных пределах сумму и будет получать с нее свой процент, Общий приток средств может вырасти на 15-17%. Соответствующие расчеты только что были проведены центром синхронизации, взявшимся за подготовку корректных изменений установленных законов. Тут важно иное, Бер. Создание кооперации – прецедент, на который мы должны среагировать. Подумайте над организацией возможности инвестирования в каюррианскую промышленность для каждого гражданина. И, вероятно, вместе с тем стоит официально закрепить этот статус вместе с привилегиями. Ранее на Каюрье гражданство не существовало как такового, и население делилось на две категории – проживающие постоянно и проживающие временно. Это было связано с некоторыми проблемами в оформлении документов, подтверждающих право владения планетой и системой. Ведь быть гражданином корпорации как таковой невозможно. Но это же... Глаза тиранис удивленно округлились. Мы сможем пройти комиссию. Мы могли пройти ее и раньше. Но тогда трату средств я бессмысленной. Юрий не слишком походило на отдельное государство. Чуть больше тысячи разумных населения, отсутствие даже зачатков эффективной системы управления, неясные перспективы – все это не способствовало стабильности, а вкладывать ресурсы в сомнительный актив кремниевый разум посчитал нецелесообразным. Теперь же в этом есть смысл. В качестве корпорации государства мы обретем большее влияние, контакты и доступ к дополнительным рынкам для проведения закупок. Благодаря вашим юнитам мы сможем быстро адаптироваться, но я все равно не могу ничего сказать касательно сроков. Вероятно, вам даже придется лично вести диалог с комиссией. Меня они не воспримут всерьез. Тиранис задумчиво качнула головой. А проект по инвестициям можно разработать и за неделю, включая анализ его экономических перспектив. Займешься проектом. С комиссией я договорюсь обо всем лично и сообщу тебе всю необходимую для подготовки информацию. пи 0 уже имел соответствующий план и сейчас лишь собирался задействовать его. Расчетным же сроком получения корпорации Endless статуса корпорации государства стали 4 месяца. Не так много, как могло быть, благодаря готовности платить там, где требуется. Но и не быстро, ведь по некоторым критериям Endless действительно не могла быть государством. Слишком молодая корпорация, слишком малы ее официальные финансовые активы. И для исправления всего этого в документах тоже придется платить. А сейчас продолжай доклад. Мы сбились с темы. Бер Тиранис вздохнула, но собралась с силами, отыскала место, на котором остановилась, и продолжила зачитывать свой отчет. И палач внимал, параллельно занимаясь перераспределением ресурсов центра синхронизации. Помимо только что обозначенных задач, у того были и другие, не менее важные дела.